Бениваленский, оставшись без заработка, был им привлечён к делу составления сценариев. К общему удивлению, автор непонятных стихов Голубого фарфора обнаружил в новом деле немалые дорования, быстро усвоил технику и составлял сценарии так, что сам финансовый директор чрезвычайно его хвалил и даже мягко ставил его работу в пример Березину. Дени Валенский написал под руководством Березина тот фильм, в котором Сонечка должна была играть роль Лидии. Муся чрезвычайно чуткая к новым веяниям, одна из первых в Петербурге поняла, что больше не следует презирать кинематограф и называть его пошлятиной, позором нашего времени, так же как она в своё время одна из первых поняла, что надо перестать восторгаться миром искусства или ещё раньше сборниками знания Муся и прежде охотно ходила в кинотеатр. Теперь она говорила об этом с несколько вызывающим видом и щеголяла разными техническими выражениями, как подрастающие школьники щеголяют впервые заученными непристойными словами. Очень интересовалась кинотеатром и глофиры Генрихивна. Вид молодых красивых людей, имеющих автомобили, обедующих в дорогих ресторанах, приятно её волновал. После таких фильмов она выходила из киноматографа в настроении приподнятом и бодром, готовая к борьбе. В таком же приблизительно состоянии выходил из киноматографа Витя, повидав необыкновенные приключения необыкновенно энергичных людей, отряда вооружённых всадников с места в карьер, выносящихся из ворот гациенды. Трудная жизнь Глофиры Генриховны была подобна жизни полководца, вечно ведущего войну, от которой зависит всё её будущее. Так в сложных стратегических комбинациях, с постоянной оглядкой на противника, на обстановку на поле сражения, проходили дни и годы Глаш. Никто её не жалел. А они все только и знали, что она злая и любит говорить неприятности. Галафира Генриховна и сама считала себя злой. Иногда она давала себе слово больше никогда никому неприятностей не говорить. Разве только изредка муси, ну, в дружбе. Но выполнить это было выше её сил. Почти все люди, которых она знала, были по её мнению гораздо счастливее, чем она. Мене счастливы были, вероятно, горничные, извозчики, рабочие, но с ними себя сравнивать, естественно, не приходилось. От удара нанесённого ей помолвкой Муси, глафира Генрихевна так и не могла оправиться. Муся делала блестящую партию в 22 года. Про себя Глаша знала настоящий возраст Муси. У неё же был период полного затишья. В пору своих генеральных сражений Глофира Генрихевна чувствовала себя хоть нервнее, зато и много оживлённее. Свершились мировые события, шла великая война, создалось и пало временное правительство, пришли к власти большевики, а Глофира Генрихевна помнила одно и только об этом думала: муся блестящая выходит замуж, а у неё никого нет. Анна ненавидела Мусю тихой ненавистью и делала над собой усилие, чтоб не поссориться. Глофергенриховна понимала, что ссоры для неё гораздо невыгоднее, чем для Муси. Номера 35 и 36 выходили недурно. Сонечке казалось, что страсть и чисто материнская нежность вполне ей удаются, но 37 номер, самый важный, от которого зависела вся сцена, не выходил. Сонечка добросовестно старалась себе представить, как тигрица с дикой ненавистью может бросаться на человек. Прыжок всё же не удавался. Белезн требовал вдобавок, чтобы беззвучные движения губ вполне соответствовали произносимым словам. Сонечка добросовестно исполняла и это, однако беззвучные движения губ, соответствующие длинной надписи тридцать седьмого номера, явно вредили яростному выражению лица. Да и шептать всю фразу до зеркала было совершенно невозможно. Нет талант не возьмут. Что ж, так тогда...